5 Шерлок Холмс с Юрием Темновым. Ричард Эльюис Бойер. Шерлок Холмс и шпионы кайзера. Сборник. Тайна Уилтонской запруды. Повесть. Часть 1. Чомга «Интересно, не позабыл ли я чего?» – задумчиво произнес я, наблюдаю за тем, как два дюжих матроса, Элф Аткинс и Томми Бретвуд, орудуя шестами, выводит наше суденушка под названием Чонга из Бристольской гавани в направлении канала Кеннет-Эйвен. Я нанял эту посудину, обыкновенную угольную баржу, приспособленную для перевозки грузов и пассажиров, чтобы привести на воде столь необходимые нам выходные. Холмс обернулся и уставился на меня. Не позабыли ли вы чего, господи? «Господи, мы потратили целое состояние, главным образом, по вашему настоянию, чтобы запастись всем необходимым. Семь банок смертфюлской тушенки, консервированный паштет из трюфелей, ящик превосходного кларета, леденцы, шоколад, сласти, они не, Отсон, особо дорого нам обошлись». «Кварта односолодого виски и ящик у Итбердского Элли. Да у нас на борту целый плавучий ресторан!» Я усмехнулся. Шерлок Холмс – самая светлая голова в Англии. Неужто он забыл, какое тяжелое испытание выпало недавно? Конечно, он помнит, что говорил мне всего три дня назад в Миддлэнсе, после того, как нам, наконец, удалось положить конец злодеяниям Бекли, бермингенского мясника. Холмс замолчал. Он сидел на корме, прислонясь спиной к стенке каюты и устремив в пространство невидящий взор. Я знал. Он вспоминает финальную сцену той ужасной драмы, разъяренной Бекли с обогренным кровью мясницким ножом в руке и алые подтеки на цветастых обоях в квартире милинды Шеффердсон, забрызганных в последнем приступе смертоносного бешенства. Бекли, осознав, что он застигнут на месте преступления и ему уже не спастись с жуткими проклятиями, кинулся на Холмса и занес нож над его головой. Два выстрела из моего револьвера в грудь и в голову, и он тут же затих. Но, увы, рядом лежало истерзанное тело молодой женщины, его тихо шестой жертвы. Как врач я отлично понимал, что выбрал для возвращения в Лондон наилучший способ передвижения. Оправдывал я и свое утреннее расточительство, благодаря которому мы запаслись и зарядным количеством деликатесов. Я украткой взглянул в лицо Холмса, бледное землистого оттенка и понял, что не зря швырял деньгами. Вокруг глаз и в уголках рта у него накануне появились новые морщинки. Все эти печальные признаки свидетельствовали об усталости, крайнем умственном переутомлении и нервном истощении. «Холмс!» — он поднял глаза и словно не заметил меня куда исчез прежний Холмс, острый, сверкающий взгляд, сосредоточенно сдвинутые брови. Он ничего не сказал, и я понял, что сейчас моя очередь говорить. Нет, не просто очередь, но мой долг, профессиональный и человеческий. «Холмс, вы очень емко и точно выразились, когда в Бирмингеме сказали, что дело Бэксли состарило вас лет на пять-десять. Верно, теперь вы и сами видите, что попали в точку». Он неопределенно кивнул. И я различил еще один тревожный симптом того недуга, который давно знавал за Холмсом. Уныние. Человек представлялся ему мозгом, к которому будто по запоздалом размышлении присовокупили тело. Когда мозг Холмса бился над неразрешимой загадкой, в мире не было человека счастливее его. Он часами просиживал в раздумьях, забравшись с ногами на диван и отчаянно дымя трубкой. Глаза его горели, брови напряженно хмурились. Он мог долго оставаться в таком положении, а потом внезапно вскакивал, хватал пальто и бросался вниз по лестнице на телеграф или в какие-нибудь трущобы, чтобы найти разгадку там. К сожалению, всякая погоня когда-нибудь заканчивается, и даже самые трудные загадки не могли изгнать скуку навсегда. Олмса снова охватывал приступ невыносимой тоски и раздражительности. А я в эти мрачные дни возвращался к своей практике или отсиживался в клубе, чтобы хоть как-то отвлечься. Впрочем, на тихоходной угольной барже отвлечься, быть может, и не получится. Я надеялся, что на сей раз он не поддастся недугу но поручиться за это не мог. Однако прежде чем нанять судно и экипаж, я не поленился обыскать его багаж. И недаром отвратительный шприц и пузырек были спрятаны в старом табачном кисете. В Бристольской гавани я зашвырнул его в море. По крайней мере, хоть о чем-то позаботился. Правда, я все время опасался, что он обнаружит пропажу и впадет в бешенство. Что ж, будь что будет, я поступил так, как считал нужным. Худшее, что может случиться, один из нас сойдет на берег, сядет в поезд и по большой западной железной дороге, до которой теперь очень и очень далеко вернется в Лондон в одиночку. Но я все же надеялся, что Холмс постепенно проникнется безмятежным спокойствием и умиротворенностью, достичь которых можно лишь неторопливо путешествуя по каналу. Наша угольная баржа представляла собой стандартных размеров судна, Девять футов в ширину и 15 в длину. Она могла принять на борт больше десяти тонн угля, а тянула весь этот груз одна единственная лошадь. Примечание. Угольную баржу тащил тяжеловоз, шагавший по специальной дорожке конской тропе, проложенной вдоль канала. Примечание автора. Конец примечания. Таковы были преимущества британской системы каналов. Переправка грузов по тихой водной глади требует значительно меньших усилий, чем по железной дороге. Конечно же, железные дороги составляют рекам и каналам серьезную конкуренцию. Но, по большому счету, это касается только пассажирских перевозок. Каналам по-прежнему нет равных в грузовых перевозках, хотя количество последних заметно снизилось. Впрочем, я рассматривал наше путешествие как лекарство и не беспокоился о времени, проведенном в пути, а от того еще больше радовался, что путь от Кенета к Эйвону отнюдь не кишит баржами, катерами и увеселительными корабликами. Движение здесь спокойное, и мы поплывем без лишней суеты. Один из первых судоходных путей в Англии маршрут Кеннет-Эйвен через Темзу связывает второй по значению порт страны Бристоль с первым Лондоном, крупнейшие города на пути следования Бет-Бретфорд-он-Эйвен Девайзес, Пьюзи, Хангерфорд, Ньюбери и, наконец, Рейдинг. Здесь канал Кеннет-Эйвон соединяется с Темпзей, которая отсюда течет в долины уэст country Примечание. Уэст-Кантри country неофициальное название юго-западной Англии. Конец примечания и к Лондону Эуф и Томми сообщили, что наше путешествие займет от недели до 10 дней. Итак, мы покинули старинную живописную Бристольскую гавань в пятом часу во вторник, 15 августа. Отплытие состоялось поздновато, но Томми с Элфом хорошо знали маршрут и уверяли нас, что мы будем в Батте еще до наступления темноты. В путешествии нас сопровождали два преданных животных – шаерский тяжеловоз Элдред и дворняшка Вилли, очевидно, помесь Бордер Колли и Вильштерьера. Маленький и шустрый Вилли унаследовал от терьеров пылкий нрав, а от шотландских пастушечьих собак готовность всегда быть на страже. Обычно он либо трусел по берегу, рядом с стянувшим баржу Элдредом, либо лежал на крыше каюты, посматривая вокруг зорким и любопытным взглядом. Я заметил, что оба матроса, весьма ценит собачье общество. Примерно через час после отплытия Томми склонился ко мне и доверительно сообщил, что за последние 20 лет этот речной путь разительно переменился. Да, доктор, боюсь, от железки никуда не дядь сам «Нам с ними не тягаться, только вот здешняя неторопливость и тишина мне больше по душе». Он наклонился еще ближе и сказал мне почти в ухо, видимо, не желая тревожить моего друга, дремавшего в каюте, в футах в десяти от нас. «Знаете, доктор, с тех пор, как большая западная дорога выкупила канал». Он стал приходить в упадок. Перевозок теперь меньше, и здесь совсем безлюдно. Иной раз и страшновато бывает. Да уж, вот от того-то мы псу и рады. Яжели ночью к нам кто на борт влезет, Он такой шум поднимет, что и мертвого разбудит. «Влезет на борт?» — опешил я. «Вы хотите сказать, что на канале орудуют пираты?» «Пираты? Не пираты, а проходимцев-то хватает. И воры, и бандиты тут шатаются, схоронятся в кустах на берегу и выслеживают путешественников с тугими кошельками». — Что ж, — резко ответил я, — вам следовало предупредить нас заранее, мы бы могли отказаться и... — О, нет, нет, сэр, уж как мы вам рады, все будет как в старые добрые времена, мы обещаем правду сказать в здешних кореях сейчас неспокойно. В городах и на фермах, что по берегам канала скот пропадать стал. Узнав обо всем этом, я поспешил разбудить Холмса, чтобы поделиться с ним нерадостными новостями. Они, как ни странно, вовсе его не расстроили, а напротив несколько воодушевили. И что ж, может, эта поездка окажется не столь унылый как я опасался, Уатсон. А вы, молодец, решили скрасить нам путешествие, да? М -м. Лично я хорошо усвоил бермингамский урок. Думаю, что и вы тоже. Если пес и матросы не сумеют нас защитить, то недавние события middle Миддл Энси научили нас держать револьверы под рукой. Я чувствовал себя в безопасности под защитой оружия и надежного окружения, когда мы миновали на этомский шлюз и, наконец, вышли в канал Кеннет Эйвонд. Мы с Холмсом беспокоились, сумеем ли мы помочь в управлении таким большим и тяжелым судном, но до нашего сведения немедленно донесли, что за все отвечают Элф и Томи. Это они должны открывать шлюзы, присматривать за порядком и так далее». Освобожденные от всяких обязанностей, вскоре мы погрузились в приятные грезы, наблюдая, как за бортами нашей чомги проплывают деревенские домики. Действительно, спустя немного времени стало казаться, будто чомга стоит на месте, а пейзаж скользит мимо гигантской движущейся фреской. Миновав киншамский шлюз, мы почувствовали, что проголодались и перекусили прямо на борту. Я самолично открыл несколько банок сардинами, ветчинным паштетом, говяжьей тушенкой и соусом четни Достал три головки сыра, пару французских батонов и несколько бутылок эля. Естественно, мы пригласили Элфа и Томми присоединиться к нам, и они с радостью согласились. Мы с аппетитом поужинали, а потом прогулялись по бережку, пока Элф кормил и поил Элдреда. Остатками нашей трапезы заволодел Вилли. Затем все соснули часок, вновь запрягли Элдреда, и путешествие продолжилось. Когда мы проплывали мимо Суинфорда и подошли к Солтфордскому шлюзу, случилось курьезное происшествие, заставшее нас с Холмсом врасплох. Я пристроился на крыше каюты, а Холмс дремал внизу в каюте. Временами оттуда долетал слабый аромат трубочного табака, а я лежал на спине, смотрел на облака и птиц, прислушивался к слабому плеску волн и думал, замечательно, само неторопливое движение по этой восхитительной реке излечивает Холмса от нервного напряжения. Тут мне пришлось очнуться от своих мечтаний. Томми громко позвал меня указывая куда-то за кормом. Элф, шагавший по берегу рядом с Олдредом, тоже обернулся. Я взглянул на берег и различил вдали какого-то человека, который на всех порах мчался за нами. Вид у него был полубезумный, словно он убегал от кого-то. Я свесился с крыши и достал свой охотничий бинокль. Теперь я отчетливо разглядел фигуру юноши с моряцкой котомкой на плече. Он, невзирая на тяжелую ношу, во всю мочь несся вперед, время от времени оглядываясь. Ко мне присоединился Холмс. Он взял бинокль и стал изучать берег. Потом обернулся к Томми, стоявшему у румпеля, и велел ему отправить к берегу, чтобы дождаться парня. Но еще до того, как мы причалили, я разглядел позади бегущего юноши двоих мужчин. Мы подошли к берегу, но именно в этот момент представление завершилось. Юноша скрылся за излученные каналы и стал невидимым для своих преследователей, которые с каждой секунды теряли темп. Быстро оглядевшись, чтобы удостовериться, что его никто не видит, беглец нырнул в густые заросли на берегу и исчез. Солнце уже закатилось, когда впереди показался Бат, город, прославившийся в эпоху регенства. Величественные дома и церкви горели золотом в последних лучах заходящего солнца, когда мы прошли под арками моста Палтни с его лавками и жилыми домами и проплыли вдоль бацких берегов, восхищаясь отменными видами и архитектурой. Впрочем, Холмс скучал. «Не ждете живы, заметил он, — «что человек моего темперамента способен усидеть на месте, когда проплывает через Баттонт». «Подумайте о тех драмах, что разыгрываются здесь, Ватсон, у нас под боком. Какие заговоры, какие злодеяния и героические побеги затеваются или совершаются? Прямо сейчас, когда мы бесшумно скользим мимо, не замечая причуд и выходок своих менее цивилизованных собратьев. Дайте мне полчаса. Я прогуляюсь к ближайшему газетному киоску. «Холмс», — перебил я его, — «наше путешествие едва началось». Если оправдаются мои ожидания, оно вернет вам прежнюю бодрость духа. Умоляю, не подвергайте свое здоровье новой опасности, отметая мои врачебные советы. Лично я предпочитаю наслаждаться отдыхом. Никакой спешки нет, и я совсем не расстроюсь, если наша поездка растянется на две недели». Холмс отправился в каюту, чтобы снова предаться хандре, а я под руководством Томи готовился к осмотру прохода под Климленд-хаусом, темного коридора протяженностью 170 футов, который представлял собой скорее рукотворное сооружение со стенами и крышей, нежели настоящий, вырубленный в скале Туннель. Несмотря на это, его невероятная длина и сумрачность пугали меня. И я признался Томми, что, будучи до некоторой степени подвержен клаустрофобии, не слишком жаждал там оказаться. К тому же вокруг почти стемнело подул свежий ветерок. «Ну же, доктор, я тысячу раз проплывал сквозь него. Уж поверьте нам, Сауфам, бояться нечего, и конская тропа тянется внутри. Вот и времечко сбережем, а старик Элдред в мгновение око нас вытащит наружу. Будь покойны, а главное, нам не придется работать ногами». Я поинтересовался, что такое работать ногами. И он пояснил, что в некоторых туннелях нет прохода для лошадей. Их приходится распрягать и верхом вести к выходу из туннеля. Это означает, что судно остается без тяговой силы. И тогда матросам волей-неволей. Приходится ложиться на крышу каюты и самим обеспечивать продвижение баржи, отталкиваясь ногами от свода в туннеле. — А это работенка не из легких, — добавил Томи. Попомните мои слова, сэр. Нам повезло. Благодарите всемогущего, что... Это не Сепертонский туннель длиной почти четыре сотни ярдов, где всю дорогу нужно работать ногами. После этого человек пару недель не в силах одолеть ни одного лестничного марша. А теперь взгляните вон на ту лошадку, серую в яблоках. Все, скрылось в темноте. Видали? Сейчас услышите цоканье ее огромных копыт, словно чертов паровой молот на дальней плавине. «А когда наша очередь?» — спросил я у эльфа, который только что пристроил нашу баржу в хвост другому судну, входившему в туннель. «Ха!» «Думаю, минут через 30 не позже, когда услышите, как старик Элдред шкрябает своими железными башмаками по гранитным плитам, а эхо доносятся до нас эти звуки». Не прошло и 10 минут, как оба мы заслышали ритмичный перестук подков по граниту. Эта серая в яблоках лошадь зашла в туннель. Было жутковато слушать, как продвигается вперед животное, издавая зловещий и унылый топот. Но когда наступила наша очередь проплывать через кливлинский туннель, я ощутил, как у меня вновь перехватило горло от страха. Однако испуг быстро сошел на нет. Проход оказался коротким, по сути это был тот же канал, только перекрытый сводами, служившими фундаментом для различных сооружений. Он походил скорее на полузатопленный подвал, чем на настоящий туннель, и я был от души этому рад. Впрочем, вскоре впереди появился Сидный Гарденский по назначению и строению, подобный кливлинскому но куда более длинный. Он тоже оказался не столь страшным, как я воображал. Тем не менее, я вздохнул свободней, когда оба коридора остались позади. Мы вышли из туннеля и очутились у так называемого Сидней Гарденского выруба. Тоби подошел к носу баржи, на котором я сидел, и объяснил, что вырубом зовется проход между отвязными береговыми склонами, с боков укрепленными каменными плитами, в то время как наверху почва остается открытой. В этом месте канал поначалу сужался, и высокие мрачные стены производили гнетущее впечатление. Вокруг царил ночной супрак. Звуки, эхом отражавшиеся от стен и приглушенный перестух копыт тяжеловоза, заставляли кровь стынуть в жилах. Зато в вышине над нашими головами открывалось ясное темное небо, усыпанное звездами. «Здесь, в этом чудном уголке прекрасного города Батта, доктор, надо глядеть в оба!» «Видите эти стены? Вряд ли кто-нибудь из нас сумеет вскарабкаться по ним наверх!» «Мы заперты, как крысы в крысоловке! В последнее время тут не нападений из засады!» и окорблений. Считаю, нам посчастливилось, доктор, что мы возим уголь. И кто станет за ним охотиться? Я смотрел наверх, на темно-зеленую листву и ветви деревьев. Казалось, будто какой-то великан протягивает к нам из-за стен свои огромные руки. Кто знает? Не притали. Кто знает? Не притаились ли на вершинах этих мощных укреплений, увенчанных непроглядными зарослями плюща и кустов преступники? Мы беззащитны перед ними, как муравьи перед ногами пешеходов. Похоже, и Холмс на свой странный манер был захвачен этим зрелищем. Он разместился на крышке каюты и пребывал в самом благодушном настроении. Нас окружала непроницаемая тьма, так что было трудно понять, учитывая плавный и бесшумный ход нашей баржи, движемся мы или стоим на месте. Я только чувствовал, что мне станет легче дышать, когда мы выберемся из жутковатого вырубалышался лишь непрерывный мерный перестуха копыт трех крупных лошадей нашего элдерда идущего впереди стара английского черного тяжеловоза а также огромный серый в яблоках шагавший во главе каравана и тянувший сенную баржу изумрудный остров Отвесные каменные стены по обоим сторонам канала многократно усиливали грохот их тяжелых стальных подков. Вскоре мы приблизились к довольно крутой излучине, и серое в яблоках, хорошо различимая благодаря ее светлой масти, исчезла за поворотом. Вдруг впереди раздался леденящий душу звук. «Э, — Боже, менности э, Что это было? — воскликнул элф, стоявший у хрумпеля. Он задрал голову и приложил руку к уху, чтобы лучше слышать. Из-за поворота доносился пронзительный страдальческий вопль, полный отчаяния. Напрягши слух, я различил далеко впереди тихий всплеск. Холмс моментально спрыгнул с крыши каюты и бросился к нам на нос баржи. За первым воплем, который уже стих и оттого казался еще более зловещим, тут же последовал второй, куда кошмарный первого. Мы вчетвером застыли на субарже, а Вилли прыгал по берегу позади нашего тяжеловоза, заливаясь испуганным лаем. Секунд на 20 все стихло, и на канале воцарилась безмолвие. Затем раздался последний вопль Он был слабее первых двух и постепенно сменился вялым, печальным стоном. Разумеется, Первым опомнился именно Холмс. Он кинулся вниз в каюту и вернулся оттуда с потайным фонарем и несколькими свечными огарками для нас. Оставив элфа присматривать за баржей, мы пришвартовали чомгу, спрыгнули на берег и побежали по вырубу. На борту шедшего впереди судна стояла странная тишина. Без сомнения, члены команды были охвачены суеверным ужасом. Мы миновали его и побежали дальше. Первые двадцать ярдов я бодрился. Мне даже было интересно, но когда мы оказались за гранитным выступом на левом берегу, признаюсь, меня охватил приступ клаустрофобии и паническое желание, выбраться отсюда. Затем Холмс зажег фонарь. Мы поднесли к языку пламени свои огарки, и три маленьких круга теплого желтого света внезапно внушили мне несказанное ощущение покоя. Теперь мы продвигались по берегу медленно и очень осторожно. Холмс, шагавший первым, был особенно внимателен и насторожен, стараясь не упустить ни малейшие детали. Вскоре мы различили впереди неповоротливую громаду изумрудного острова. Он недвижно замер на воде у левого берега. Три члена его команды испуганно жались к стенке Выруба. Приблизившись, мы окликнули их. Они тут же подошли. «Кто из вас ранен?» — спросил я, не сомневаясь, что мне придется осмотреть одного или нескольких раненых. Когда они ответили, что с ними все в порядке и что беда стряслась с их милым коняшкой, я был изумлен» если не сказать потрясен. — С лошадью? Что здесь может случиться с животным, которое весит больше тонны, или оно не знает о дороге? — О, нет! — ответил матрос. — Ему знаком каждый дюйм на пути от Бристоля до Лединга и вся дорога до западного Лондона. «Идемте, сами увидите, что его испугало!» И мы пошли к тому месту, где должна была находиться лошадь в шагах в пятидесяти-семидесяти от нас. Меня порядком удивило, что Холмс молчал, пока я разговаривал с матросом. Вскоре мы остановились. Нас окружал тусклый свет. Повисло тяжкое молчание. «Боже святый!» – пробормотал Томми себе под нос, и я увидел, что он с недоверием и глубокой печалью глядит в спокойные воды канала. Нашим взором предстала вовсе не лошадь. На берегу и воде валялись фрагменты буксирной сброи. Самое странное, что скоро в канале были обнаружены и с помощью длинного опорного крюка подняты на берег совершенно невредимые хомут, хомутные клещи и посторомки. Холмс опустился на колени и стал при свете фонаря изучать кожаные ремни и буксирную упряжь, Заметив, что даже хомут, который должен плотно обхватывать массивную лошадиную шею, не поврежден. — Господи! — застонул потрясенный капитан, в отчаянии ломая руки. — Что же нам делать? Ведь лошадь наша кормилица. Мы не прошли и пятой части пути. Он сник на наших глазах, опустился на холодную гранитную твердь и закрыл лицо руками. Холмс положил руку ему на плечо, а затем тихо спросил, не побуду ли я здесь, покуда он пройдется дальше и поищет лошадь. Обнаружить столь крупное и тяжелое животное, да еще и со светлыми пятнами на шкуре, не составит труда даже в этой кромешной тьме. А Уатсон, он сделал несколько шагов вперед и вдруг, словно что-то припомнив, обернулся. Между прочим, поскольку я предпочитаю заниматься своими изысканиями в одиночестве, ибо нет ничего хуже толпы добровольных помощников, усердно затаптывающих место преступления, не пригласите ли вы команду изумрудного острова отужинать с вами? Итак, прощайте и до утра меня не ищите. И мы увидели, как угловатая, проворная фигура Холмса удаляется от нас по берегу канала, то там, то сям, останавливаясь и светя себе фонарем. Когда он, наконец, исчез за поворотом, я нашел в себе силы пригласить остальных на Чомгу и предложить им подкрепиться пивом и провизией, которых у нас имелось предостаточно. Неудивительно, что мое приглашение было встречено с большим облегчением и энтузиазмом. Несколько минут спустя мы все уже собрались на нашей барже в тесной и узкой главной каюте. Я засветил масляную лампу и разложил на столе угощение. По мере того, как пустели наши кружки с Элем, в кают-компании становилось все оживленней. И вот мы уже непринужденно болтали, словно старинные друзья. Тем не менее, я не мог полностью отвлечься от мыслей о своем товарище и тревожился за него. Успокаивало только то, что он сотни раз Попадал в переделки и всегда встречала опасность с присущими ему храбростью и решимостью. Вскоре я оставил компанию и по короткому трапу поднялся наверх, чтобы оглядеться кругом. Ничто вроде бы не внушало опасений поблизости никого. Не слышно подозрительных шумов, но через несколько минут, когда глаза свыклись с темнотой, я заметил какого-то приличного на вид господина, одетого, насколько я мог различить в тусклом свете, в серый костюм с тростью в руке. Он шагал по берегу канала в глубокой тени от вязных стен. Увидев меня, он остановился и спросил, «Не случилось ли с нами чего?» Я ответил утвердительно и рассказал о происшествии. Однако мой рассказ почему-то не то, что не взволновал его, но даже как будто позабавил. Я было рассердился, но тут до меня дошло, что легкомысленная веселость этого господина, несомненно, объясняется неправдоподобием самого происшествия. Да и кто бы не посмеялся над такой невероятной историей. Он дотронулся до шляпы, снова ухмыльнулся, пожелал мне информации, и остальным удачи, и пошел своей дорогой, постукивая тростью по плитам набережной. Без четверти 10 я объявил, что ужин окончен, и что, ежели наши гости пожелают, мы увидимся рано утром, уже в полном составе, если Холмс к тому времени вернется. И либо продолжим путь, либо кричим, как можно скорее вернемся в бат и будем ждать дальнейшего развития событий. Кажется, наше путешествие началось под несчастливой звездой. Когда перушка окончилась, мы проводили команду изумрудного острова обратно к ее судну и удостоверились, что матросы благополучно устроились на ночь. В тому времени события прошедшего дня, обильный ужин и эль, довели меня до такого состояния, что кроме сна я ни о чем не мог и думать. Я бросился на свою койку, натянул одеяло и свернулся калачиком прямо у деревянной обшивки правого борта, из-за которой отчетливо доносился плеск и журчание воды у ватерлинии. Время от времени тишину нарушал крик какой-то ночной птицы, но звуков, которые могли бы издавать или производить люди, я не слыхал, даже тех, что были желаннее всего, уверенной четкой, стремительной поступи Шерлока Холмса. Особенно я опасался, что он с его решительностью и целеустремленностью возьмет слишком скорый темп и чересчур удалится от того места, где мы пришвартовались под покоровом ночи. Мощенный берег канала, отполированный временем и лошадиными копытами, был очень скользким. К тому же я знал, что удобный и легкий потайной фонарь вмещает мало масла. Значит, возвращение Холмса будет сопряжено с опасностью. Так во мраке и безмолвии ловил я шорох его шагов. В шестом часу я, наконец, забылся беспокойным сном. Немного погодя, не зная, который был час, меня разбудил Ольга непонятный шорох. Я прислушался, предполагая, что это вернулся Холмс, но слабый шум производили не шаги. Подаль раздавался какой-то приглушенный скребущий звук, мягкий, едва слышный, будто шепот, но вполне осязаемый. Словно что-то скользило вдоль длинного деревянного корпуса баржи, проходя по ватерлинии от носа к корме. Дважды нечто, прошуршав по обшивке, заставило баржу слегка накрениться и закачаться, когда Это нечто приблизилось к корме, я услыхал, как оно шелестит всего в нескольких дюймах от меня, пробираясь по корпусу. Прошло несколько долгих секунд, и слабое журчание раздалось дальше. Через пару минут Чомга опять сделалась неподвижной. Я Страшно перепугался, но, обстоятельно проразмыслив, пришел к выводу, что это, возможно, хороший знак. Какое подвижное и энергичное существо могло в то же время оказаться настолько крупным и тяжелым, чтобы поколебать наше судно? Конечно, это могла быть только серая в яблоках лошадь команды изумрудного острова. Обрадовавшись, что теперь у меня есть добрые вести для друга, я снова заснул. На этот раз беспробудным сном. Вотсон. Эй, Вотсон, проснитесь. Я открыл глаза и увидел Холмса, склонившегося над моей постелью и трясущего меня за плечо. Я сжал его руку. "До «Да чего я рад вас видеть, Холмс!" Это была долгая и безрадостная ночь. Я удивлен, что вы вернулись еще затемно. Времени мало. свидает, Скоро пойдут сюда. Здесь оживленное движение. Холмс смог и присел в изножье своей койки. А я по его понихшему, хмурому виду и потому, как он задумчиво подпер голову кулаком, понял, что он совершенно вымотан но все еще возбужден. Ночью я далеко ушел. Месяц сейчас растет, поэтому фонарь понадобился только на самых глухих участках берега. Вы же знаете, я резвый и неутомимый ходок. Длинные ноги позволяют мне покрывать 5 миль в час, то есть несколько больше, чем эти баржи. Вы нашли... «Хоть какие-нибудь следы лошади?» «Никаких! Любопытно, не правда ли?» Я кивнул. «А знаете, Холмс, перед рассветом я слышал странный звук, внушивший мне надежду, что с лошадью все в порядке. Она жива и, возможно, плавает где-то поблизости». — Какая чушь, Ватсон! — нетерпеливо отмахнулся от меня он и заметил. — Что это на вас нашло? Вот вам последствия обильных возлияний на борту. — Но я... я не мог ждать, пока вы к нам присоединитесь. — Что ж, тогда подождите еще чуть-чуть, а пока ждете, постарайтесь быть повоздерженней. Такие попойки не для вас. Отпустив эту язвительную реплику, Холмс лег и закрыл глаза. Я уже ступил на трап, собираясь выйти на палубу и полюбоваться рассветом, как вдруг он отчетливо изрек. Я только хотел сказать, что это происшествие, которое выглядит как несчастный случай, кажется представляет собой отнюдь не заурядную логическую задачку. Боюсь, дело куда серьезней и опасней. Оно может не только бросить вызов нашему мужеству и отваге, но и стоить нам жизней. И я спрашиваю вас, Уатсон, вы готовы? Вы же знаете, что готов Меня беспокоите вы, если помните, эта поездка затевалась именно из-за вас. Ах, да, задумчиво ответил Холмс, и его тонкие губы исказила корывая усмешка. Наше идиллическое речное путешествие было призвано поправить мое здоровье, не так ли? Что ж, могу вас порадовать. Я уже ощутил на себе целительный эффект этой восхитительно-дьявольской загадки, которая мне подвернулась. Я почти стал самим собой. А теперь дайте мне часок подремать, пока не рассвело. Затем мы позавтракаем в ближайшем трактире. Оставим Томми и Элфа присматривать за Чонкой, а сами посух отправимся в бат на все утро. Что вы хотите там развядать? Еще не знаю, но это большой город, самый крупный в Саммерсете, сосредоточие светской жизни. Сюда приезжают на воды люди из общества, и тут полным-полно всяких газет, местных и не местных. «Не заведут ли нас, наверное, след какие-нибудь слухи или пересуды? Доброй ночи!» С этими словами он закрыл глаза и мгновенно уснул. Ровно через час Холмс, как и обещал, был уже на ногах. Он заварил себе чай и, хрустя печеньем, пристроился на поперечнике кормового трапа, откуда с улыбкой поглядывал, как я прогуливаюсь по берегу. — Когда мы пойдем в город? — осведомился я. — Удивлен, что вы не потащили меня туда раньше. Сейчас мы могли бы уже завтракать там. Выяснилось, что пока в этом нет нужды. Элф сообщил, что команда. Изумрудного острова наняла другую лошадь, чтобы выбраться из проклятого выруба и дотянуть для клеверской насосной станции. Нам всего лишь надо следовать за ними. Ага, слышите? Я прислушался и действительно различил вдали тяжелую ритмичную поступь нового тяжеловоза. Немного погодя, сдвинулась с места баржа, стоявшая перед нами, а вслед за ней поплыли между высоких стен и мы. Элдерду этот участок пути был хорошо знаком, и он отлично делал свое дело. Вскоре мы миновали вырубку, а с ним и весь Сидней гарденский отрезок канала. Перед нами открылись великолепные виды. Мимо проплывали пышные сады, холмы и возвышенности, увенчанные аккуратно подстриженными изгородями. Ветер колыхал крупы старинных дубов, буков и каштанов. Палисады пестрели яркими клумбами. Словом, это было изумительное зрелище, совсем не вязавшееся жуткими событиями предыдущей ночи. Хм, задумчиво пробормотал мой друг, раскуривая четвертую за утро трубку. «Кажется, я что-то упустил во время своих ночных скитаний, а?» Да, место поистине чудесное, тем любопытнее, ибо я предвижу новые преступления и ощущаю зло, притаившееся в глухих углах. Я обернулся и посмотрел на него. Как устроен этот человек всего неизменным чутьем на всякие злодейства и мерзости? Откуда этот интерес к ним? Быть может, причиной тому несчастливое детство. Затем мы подплыли к замечательному творению Джона Рини, а к ведуку Дандеса. Впрочем, ныне, когда каналы пришли в упадок, он выглядел весьма неухоженным. Из стыков между камнями торчала сорная трава, местами кладка, пошла трещинами и сколами. Потом долина Лимплистоук привела нас в графство Уилтшир. После полудня мы миновали Брэдфорд-он-Эйвен и подошли к намеченному месту стоянки в Синде, где из поколения в поколение швартовались моряки, покоренные райскими красотами здешних краев. Прямое широкое и спокойное русло обрамлял поистине чудный пейзаж. Уилдширские равнины открывали взгляду огромные пространства. Мы без труда обходили стоявшие на приколе баржи, скользя по вольной глади воды. Когда стало вечереть, и солнце низко опустилось над горизонтом, мы направили Чомгу к плавному изгибу русла и накинул швартовочный канат на кнехт. Я уговорил Томми, который ходил за лошадью, снять с нее буксирную упряжь. Томми отвел элдерда на небольшой луг и надежно привязал ярдах в 20 от берега так что животное свободно послось на длинной веревке. Эльф накормил на бигле постоянного товарища Элдруда и отпустил, чтобы тот волю порезвился и подремал на барже. Покончив с едой, пес, разумеется, не замедлил присоединиться к лошади и убежал на луг. После легкого ужина в каюте на корме, Элф и Томми ели у себя в носовой каюте. Холмс э, в сгущающихся сумерках устроился с трубкой на крыше каюты, и я приступил к нему с расспросами. Э, «Теперь вы обязаны рассказать, что у вас на уме, Холмс?» – настойчиво проговорил я. «В конце концов, если вы предвидите какое-то несчастье, разве не стоит...» Предупредите меня, да, и команду тоже. Верно, я предчувствую недоброе, но не могу предсказать вам. Ничего мы должны опасаться, никакого будет цель злодеяния, если таковая вообще существует. В одном я совершенно уверен, серый в яблоках лошади мы больше никогда не увидим. Что же убедило вас в этом? — Целая и невредимая упряжь, найденная на месте, где лошадь соскользнула, и или ее столкнулись с берега. достаточное тому подтверждение. Но разве вы не помните? Я ведь рассказывал, что пока вы блуждали в ночи, мимо нашей баржи проплыло нечто странное. — Помню. Вы утверждали, что эта лошадь выжила и проплыла мимо судна. Точнее было бы сказать, прошла, ибо глубина канала едва достигает 5 футов. Действительно, столь крупное массивное животное могло бы покачнуть нашу тяжелую баржу. И что же, почему вы не придали моим словам значения? «Потому что, как я уже говорил, с лошадью, несомненно, произошел несчастный случай. Он, если это действительно был несчастный случай...» Тут он соскочил с места, хитро ухмыльнулся, постучал трубкой о и снова раскурил ее. «Холмс, вы же не хотите сказать, что лошадь была преднамеренно убита?» Но кто бы стал ее убивать и зачем? Ах, те же самые вопросы я много раз задавал себе, когда бродил здесь ночью. Вы добрались до этого самого места? О нет, но прошел я немало, поверьте. Вы бы удивились, насколько легко шагать по совершенно гладкой дороге, Я почти летел. Но вернемся к лошади. Животное весом в тонну около 19 ладоней в высоту. Примечание. Ладонь мера длины равная трем четвертям дюйма или 10 с половиной сантиметров употребляется для измерения роста лошадей. Конец примечания. И невероятно мощная. Сбили с ног и утопили в знакомом ей месте. Кто мог это сделать? Или что? Добавил я. Сильно сомневаюсь, что лошадь еще жива. Сомневаюсь, потому что ее буксирная упряжь осталась целой. Обычная сбруя. Рабочих лошадей, которых запрягают в коляске и фургоны, не подходит для речных тяжеловозов, ведь баржи куда массивнее. Здесь используют усиленные хомуты. А теперь проскиньте мозгами, дружище. Животное неожиданно свалилось в канал, но кто-то, загодя, притаившись поблизости, под водой снял с нее сбрую и оставил прямо там, чтобы команда смогла вытащить ее багром в целости и сохранности, а улавливать. Но это немыслимо. Как такое могло получиться? Я пытаюсь восстановить ход событий, но это непростая задача, непростая и увлекательная. Вот от решение. Я воспрянул духом, а теперь, поскольку прошлой ночью отдохнуть мне не довелось, я ложусь спать. «Спокойной ночи, Ватсон!» Итак, Холмс уснул. Я понимал, как он утомлен. Сам я, впрочем, был необычайно возбужден. Плеснув чуточку виски в стакан и разбавив его водой, я закурил сигару и расположился на обложенной подушками кормовой скамье. Мысли мои невольно блуждали вокруг того предрассветного происшествия, когда я был разбужен мягким покачиванием баржи. Подошел Томми я предложил им асалфом выпить чего-нибудь оба без раздумий сделали выбор в пользу излюбленного напитка британского рабочего класса бурова Эля послушайте томми элф никто из вас вчера ночью не почувствовал что баржа раскачивается Будто вдоль корпуса проплыло что-то очень большое. Несколько секунд оба озадаченно пялились на меня, а затем разразились хохотом. — Нет, сэр, мы ничего такого не слыхали. — Да, элф? ответил Томми. — Уж я-то точно не слыхал. И «Я тоже, доктор!» — подхватил Эльф. «А если бы и слыхал, то догадался бы, что это было!» «Неужели?» — оживился я, причувствуя объяснение тайны. «Ну так скажите, что это могло быть?» «Что? Да проще простого, доктор!» «Другая баржа! Она довольно большая и притом бесшумная!» Понимаете? Ха -ха. Тоже мне загадка. Услышав это от двух опытных матросов, я сконфуженно осознал, что во мраке ночи, когда даже взрослые бывают подвержены кошмарам и видениям, позволил своему воображению чересчур разыграться. И я поклялся впредь никогда не упоминать об этом происшествии, оказавшимся чистейшей воды Химерой. На рассвете нас разбудил бешеный Лей Вилли, который носился туда-сюда по берегу, прыгая на борт Чомги, и тянул Томми за штанину в направлении луга, где на всю ночь был оставлен Элдредт. «Через мгновение мы все столпились на тесном юте у трапа и с изумлением уставились на опустевшее пастбище». И будто этого было недостаточно, Холмс опустился на колени перед псом и стал рассматривать пятна крови у него на груди и передних лапах. «Пойдемте», — позвал он, — Но, умоляю, держитесь позади ни в коем случае. Не топчите луг. Если заметите что-то интересное, пожалуйста, не трогайте. Сразу зовите меня». С этими словами Холмс выбрался на берег и зашагал по лугу к тому месту, где Томми прошлым вечером привязал Элндрэда. Там он нагнулся и тщательно осмотрел землю. Затем я увидел, как он подобрал в траве какой-то темно-коричневый предмет. Я счел его обыкновенным мусором. Но Холмс вытащил свою карманную лупу и внимательно изучил находку. Затем он проворно убрал непонятный предмет в карман пиджака и возобновил осмотр места происшествия. Коновесь пропала. Но это, кажется, вовсе его не удивило. Однако, когда мы, наконец, его догнали, и нам было позволено подойти поближе, мы тоже разглядели на траве отчетливые пятна и брызги крови. «По крайней мере, ясно, что на животное напали», — отрывисто произнес Холмс. «На лошадь или на собаку?» — спросил я. «Думаю, лично лошадь. Я внимательно осмотрел Вилли. Он запачкан кровью, но не ранен». Бесспорно, пёс отважно и стойко нёс службу. С конём дело обстоит куда хуже. «Две лошади за два дня! О, Боже!» — закричал элф. «Куда ж нам, речникам, без них?» Холмс бросил на него проницательный взгляд. «Вот именно, Элф! Вот именно!» И мы опять последовали за склоненной фигурой Холмса, рыскавшего по Уилтширхским лугам. Вскоре вдали на холме показался маленький фермерский домик с конюшней. Мы битый час пробирались к нему, преодолевая изгороди, ручьи, и топкие участки, которых в этих местах было предостаточно. Приблизившись, мы заметили возле конюшни сухопарого человека с озабоченным лицом. Мы подошли, чтобы поговорить с ним. Он представился Томасом Харбо и рассказал, что проснулся на рассвете и позади своего пастбища увидел чужую ломовую лошадь. Заметив, что конь как будто ранен, он отвел его на конюшню, чтобы присмотреть за ним. Тони с Алфом ясное дело обрадовались. Впрочем, их оптимизм тут же улетучился, когда фермер поведал об открытых ранах на ногах и боках животного. Он, очевидно, знал толк в уходе за скотиной и объяснил, что хоть раны страшны на вид, Однако сухожилия и мышцы не повреждены. По его мнению, через день-два лошадь сможет вернуться к работе. «Я сделал все, что мог, господа. Обмыл раны горячей водой и мылом смазал йодом и перебинтовал», — сообщил он, немало не похваляясь. Кровотечение прекратилось, ему уже не больно, однако, сдается мне, животному надо отдохнуть не столько тяном, сколько душой. — О чем это вы, а? — спросил Холмс, и его орлиные черты еще сильнее заострились. — Знаете, джентльмены, у меня такое странное чувство, будто он не ногами повредился, — А, головой. В общем, говоря напрямик, он страдает скорее душевно, чем физически, если вы понимаете. А, вы имеете в виду, что ему пришлось пережить тяжелую схватку, что он здорово перепуган? Именно так. Да, это кажется вполне естественным. Элф, Томми, как по-вашему? «Не следует ли выразить этому достойному джентльмену признательность за то, что он спас нашу лошадь?» Матросы кивнули, но на их лицах читалась нерешительность. Холмс тут же сообразил, в чем кроется затруднение. Они хотели бы отблагодарить фермера, но не располагали для этого достаточными средствами. «А теперь, любезный мистер Харбо, — сказал Холмс, вытаскивая из кармана бумажник, — надеюсь, вы согласитесь принять небольшую награду от имени всех нас. В конце концов, если бы не ваш острый взгляд и немалый опыт, сомнительно, чтобы мы вообще когда-нибудь вновь увидели нашего дорогого элдреда Верно, парни?» Томми с Элфом опять кивнули. Уже в который раз, за годы нашего с Холмсом сотрудничества, я удивился его безошибочному умению определять суть создавшегося положения и способности наилучшим образом улаживать дело. Харбо отправился на конюшню и вывел оттуда Элдреда, Завидев хозяина, конь сразу повеселел. Харбо настоял на том, чтобы как следует накормить животное зерном, прежде чем отпустить его с нами. Пока Элдред угощался, мы болтали, прислонившись к изгороди. Я приметил, что Харбо, который был лысо, носил твидовую кепку, потому что с полей сквозило прохладой. Один особенно сильный порыв ветра сдул кепку с его головы. Холмс, возможно, в знак признательности за услугу, оказанную фермером, сам поднял ее земли за спиной у нашего хозяина и заботливо водрузил ему на голову. Со стороны столь холодного и рассудительного человека, как Шерлок Холмс, это был весьма трогательный поступок. Впрочем, я скоро забыл о нем. Харбо был искренне признателен моему другу. Затем Холмс вновь прислонился к изгороди, закрыв глаза и соединив перед собой кончики пальцев, так что со стороны казалось, будто он вот-вот заснет. Но я-то по опыту знал, что впечатление это обманчиво. Вопреки усталому виду, мозг его бешено работал, строил умозаключения, неутомимо перебирал все детали головоломки в попытках создать стройную гипотезу. «Что ж, Томас Харбо, насколько я понимаю, вы поселились в этих краях не так давно?» «О, да, сэр, на юге Англии я недавно». Раньше я жил к востоку отсюда. Пытался торговать, да не вышло. Однажды вот занялся сельским хозяйством и ни чуточки о том не жалею. Просто люблю животных. В душе я пастух, так-то вот. А как у меня сердце болело за вашу лошадку. Так стало быть, вы человек, знающий, как по вашему сложению. Могла приключиться такая неприятность. Э, — Как? Э, ну, тут э, все ясно. Только причин было несколько, не одна. Может, и с полдужины причин. — И каковы же эти причины? — сверкая глазами, перебил его Холмс. «Ну, разумеется, в собаке, по крайней мере, я поначалу так думал. Но с той поры, как на Кеннете, начался такой упадок и разорение, что, боюсь даже предположить, к чему приведет это охота на лошадей и овец и коров. И, возможно...» Людей, если ее не прекратить. На людей полный, сэр. Как вы полагаете, что за зверь или даже машина творит все эти вещи? Не знаю, сэр. Я для себя решил, что это дикие псы. Или лучше сказать, полудикие. Ведь они обманывают своих Хозяев. Все собаки на это способны, а худшие так и поступают. Дайте им только волю, так вот. Э, «Что значит, обманывают своих хозяев?» — спросил я. Этот человек с его опытом жизни в деревне и своеобразными рассуждениями возбудил мое любопытство. «Понимаете, господа...» Днем собаки при хозяине. Это животное умное. Оно отлично знает, что за ним присматривают. А раз присматривают, значит, могут и наказать. Верно? Мы кивнули. Ну вот. А ночью, когда пса выпускают охранять дом и угодья... Он превращается, если хотите, в дикого зверя и начинает слушаться первобытных инстинктов хищника. — Понятно? — А, вы имеете в виду, что животное, так сказать, переходит в первозданное состояние, — сказал Холмс. — Канис фамильярис, собака домашняя. Издавна называемая лучшим другом человека, преодолевает дистанцию, гораздо более значительную и в поведенческом, и в пространственном смысле, чем расстояние между ним и границами охраняемых им владений. Я прав? Именно так, сэр. Кроме того... Родство с волками обнаруживает себя сильнее, чем мы ожидаем в присутствии соседских собак, большей частью сторожевых псов, которые не слишком благотворно воздействуют на собачьи повадки. Не так ли? То есть, по вашему мнению, своры сельских собак днем проживают, пастушащих и сторожевых, ночью становится волчистой и рыщет по ночам в лесах в поисках добычи. Именно так. И когда я увидел на ногах и боках лошади следы зубов, то не на миг не усомнился, что виной тому сбора домашних собак, дичающих по ночам. Когда... Элдрид насытился, мы собрались возвращаться на судно. И тут Холмс, будто припомнив какую-то ерунду, обратился к хозяину фермы. «Послушайте, мистер Харбо, вы ведь не держите свиней, нет?» «Нет, не держу. Почему, вы спросили?» Ветер усилился, и я уловил гнилостный запах. «Наверное, тухлое мясо. Или...» Несет из свинарника Просто стало любопытно. Я припоминаю, что бывший владелец фермы держал несколько свиней. Знаете, ведь после них может вонять годами. Что ж, прощайте. Приятно было познакомиться. Нам так же, сэр, ответил мой друг, и мы вчетвером вместе с Элдридом пустились в обратный путь к барже. По дороге мы постановили, что лучше всего будет немедленно увести Элдреда с места нападения. Элф и Томми хотели, чтобы бедняга Элдред набрался сил перед трудным участком, калхиллскими шлюзами. Животное натерпелось страху и боли. Ему будет полезно подольше походить без сброи. Решено было преодолеть краткое расстояние до девайзерского шлюза, а перед канхиллскими шлюзами сделать передышку. Мы с Холмсом надумали воспользоваться близостью железной дороги и ночь провести в Бате, имея в виду единственную цель снабдить моего товарища газетами и местными слухами. По возвращении на баржу, Томми с Элфом вновь запрягли Элдреда. Мы тихим ходом пустились в путь, и раны Элдреда как будто не слишком досаждали ему. «Что ж, Холмс, должен сказать, загадка вроде бы решена. Я несколько удивлен, что собаки так себя ведут, но я ведь не сельский житель». Юность моя прошла в эдинбурге а оттуда я прямиком отправился в Лондон, где завел практику. О, известно много случаев, когда домашние собаки сбивались в ночные стаи. Темнота, общество собратьев, первое кровопролитие, запах и вкус крови. Все это пробуждает в животных мощный инстинкт. Ничего нового тут нет. Так вы принимаете объяснение Харбо? Честно говоря, нет. Я бы с ним согласился, если бы мы имели дело с единственным случаем на выгоне. Но мгновенное исчезновение серого в яблоках Мерина В смертельно напуганного животного, да еще и в столь недоступном месте, как сидний гарденский выруб, все это не вяжется с версией об одичавших псах. Так, кто же убил лошадь? Не имея ни малейшего понятия. Пока. Единственное, что у меня есть, это... Холмс полез в карман пиджака и вытащил оттуда странный коричневый предмет, подобранный им на лугу. Он протянул свою находку мне на ладони, чтобы я мог изучить ее. Это было что-то вроде обрывка шкуры или кожи около трех дюймов в длину и примерно дюйм в ширину, а когда я взял его пальцами, то увидел, что в поперечном сечении он треугольный. Ну, что вы думаете, Ватсон? Ума не приложу, но вещь определенно нерукотворная. При своих размерах эта штука довольно увесистая и чем-то напоминает кожу, но не совсем. Что ж, поскольку вы врач, Я апеллировал к вашему знанию органического мира. Не думаете ли вы, к примеру, что это часть лошадиного копыта? Я снова взглянул на загадочный фрагмент. Безусловно, это именно фрагмент. С одной стороны край рваный Так или иначе, судить о форме и назначении целого невозможно. Я ответил, что не думаю, чтобы это был обломок копыта. Вам, разумеется, известно, Холмс. Копыта, как и рога, состоят из рогового вещества, нарастающего слоями. В этом фрагменте нет характерной слоистости, видите? Он согласно кивнул. Изучаем обрывок под глупой. Все же я полагаю, этот предмет скорее подтверждает, чем опровергает мою теорию о непричастности деревенских собак. Теперь вот что. Я предполагаю нанести намеченный визит в БАД. Мы вернемся в этот прекрасный город первым же утренним поездом. Поездка должна занять не более получаса. К тому же Холмс взглянул поверх моего плеча и его перетернуло. К тому же нам удастся избегнуть этого. Я обернулся, проследил за направлением его взгляда и поразился. Оказалось, мы практически достигли девайзовского шлюза. Это инженерное чудо, начинавшееся к востоку от Нижнего Фоксхангергского моста, заслуженно считается самым труднопроходным и длинным шлюзом во всей британской судоходной системе. Чтобы преодолеть 22 его секции шестнадцать из которых представляли собой печально известный Канхиллский участок, требуется пять часов. Мы с Холмсом понимали, что даже двум толковым матросам управиться с этим будет непросто. Итак, мы распрощались с Алфом и Томми, пообещав вернуться На следующий день и условились встретиться с ними за завтраком в одном маленьком городишке. Элф и Томми клялись и божились, что городок этот так же мил и приятен, как и его название. хани string -э Медовая улица.